Хранитель еще несколько мгновений пристально смотрел на человечка, потом кивнул и исчез. Над чашей вновь висел голубой цилиндр. Человечек протянул руку, коснулся одного из магических предметов, и чаша погасла. Он проворно собрал все в кошель, вскочил на ноги и направился ко входу в пещеру. Дойдя до места, где он смешал порошки, брат Эвер остановился, достал из кошеля камень, ярко светящейся во мраке пещеры густым бордовым цветом, и бросил его вперед. Камень упал на пол и слегка потускнел, продолжая, однако, по-прежнему светиться бордовым. Это означало, что невидимая смерть, заполнявшая пещеру, уже покинула ее, но некоторые следы еще оставались. Человечек отступил на несколько шагов, глубоко вдохнул и, задержав дыхание, бросился вперед, на ходу подхватив камень с пола. Когда он выбежал на поляну, луна уже скрылась за ветвями деревьев. Он пробежал всю поляну и остановился только на дальнем краю, судорожно выдохнув в воздух и жадно втянув его вновь. Человечек оглянулся. На поляне темнело несколько странных пятен. Это были трупики летучих мышей и птиц. Он подумал, что надо бы подобрать их и выбросить в море, но потом представил, как будет брать плоть, расползающуюся в руках, и, содрогнувшись, повернулся и пошел прочь. К утру от трупиков останутся только косточки, а с него на сегодня достаточно. И будь он проклят, если рискнет еще раз воспользоваться этой дьявольской штучкой до того, как будет готов предстать перед хранителем с докладом о том, что выполнил свою задачу. Человечек удрученно покачал головой, вытер выступивший на лбу пот и, поежившись, двинулся вниз по склону. Ну почему, когда боги сбросили душу измененного, она упала именно на его предел? Окона обитаемый мир. Это наросты грязи на спине гигантской морской черепахи. Она плывет по бескрайнему океану и ест большую белую рыбу. Иногда она заглатывает слишком большой кусок, и тогда ее живот пучит, и она трясется и пускает газы, но потом все опять становится на свои места. Но однажды она съест рыбу и нырнет за новый, и тогда воды бескрайнего океана смоют грязь, и только те, кто будет угоден богам, или те, кого сохранят духи предков, смогут удержаться на поверхности и дать жизнь новым поколениям». Фанер-орфист облизал пересохшие губы и отпил большой глоток из кувшина. Так уже было, и, как считают мудрые загры, скоро черепаха нырнет опять. Грон приподнял веки. После сытного ужина не хотелось двигаться. Это тело странным образом продолжало мелко пакостить где только можно. Вот и сейчас он, не заметив, как это произошло, нажирался так, что, казалось, еще кусочек, и мясо полезет из ушей. Но отголоски преданий о всемирном потопе и конце света со страшным судом странным образом перекликались с мифами его память. А как давно ныряла черепаха? Загры говорят, что последний раз она ныряла почти тысячу лет назад. Точно никто не помнит, но священное число загров — 1077 Они считают, что было 50 погружений, но их книги описывают только три. — Что? — с Грона слетела вся дрема. — Ну-ка, давай поподробнее. фанер арфист удивленно посмотрел на него. — Господин мой, но об этом знает любой водонос. Однако, наткнувшись на сердитый взгляд Грона, поспешно продолжил. — Все народы — порождение своих богов. На севере элитийцы... Их породили Эор и Энолла, воплощение луны и солнца. На востоке Венетты, дети Фазара. Все двенадцать венецких колен считают своим отцом Фазара, отца овец. А вот мать у каждого рода своя. Старейшими считаются Болели Вода и Магуни Буря. На западе Горгостцы. Их боги Щер, Зугар и Магр. Это гром, молния и смерть. На юге Отец Змея. На островах свои боги. В славном Тамарисе это боги-близнецы Сам и Ом. Каждый из них поселил своих детей на берегу одной из гаваней города. На восточной, — он кивнул в сторону моря, — живут дети Ома, а на западной, — он повернулся к береговой гряде, — дети сама А в стоит храм, в котором... — Мне начихать на этот храм! — не сдержался Грон. — Кто такие Загры? И откуда они знают, что черепаха ныряла 50 раз?